А потом я стал хрипнуть. Врач, к которому я обратился, поморщился. Все вы, лекторы и актеры, на один лад. Горло, горло. Читать надо поменьше лекций, да в не напрягая связок. Утром полоскать горло. Иначе на все взглянул мой приятель-гинеколог, уже давно внимательно ко мне приглядывавшийся. Он потребовал, чтобы я разделся, прослушал мои легкие, после чего повел, ничего не объясняя, к своему другу, старому врачу-ларингологу. Тот долго меня мучил, заставляя тянуть звук «и» с высунутым языком, обследовал своим зеркальцем недосягаемые глубины гортани, эскулапы потолковали между собой по-армянски, а на обратном пути мой милый Степан Акопович объявил мне, что у меня двусторонний диссеминированный процесс в легких и задета гортань, так что надо срочно ехать в Москву к профессору Вознесенскому, единственному специалисту, умеющему лечить горловую чахотку. Я поверил лишь отчасти, горло-то не болело. Да и помнил, как ошибся лагерный эскулап, определив у меня туберкулез. Не прав ли тот врач из поликлиники? Великовата нагрузка. Бывает по шесть и даже восемь часов в день. Но в Москву все-таки написал. Просил похлопотать о разрешении поселиться за пределами в стокилометровой зоны от столицы, запретной для бывших заключенных. Ответ... благоприятный. Я получил лишь летом следующего, сорок шестого года. За это время мне сделалось хуже, хрипота усилилась, и я с трудом дотянул до конца учебного года. Попривыкшие ко мне студенты как бы сговорились сидеть на моих лекциях тихо, почти не переспрашивали, хотя чаще всего меня было плохо слышно. Директор, заведующий учебной частью, не говоря о Клиневской, словно не замечали мои хрипоты и даже относились ко мне подчехнуто бережно и внимательно. В эту первую послевоенную зиму жилось еще очень трудно, нуждались в самом необходимом, но появившиеся у меня друзья оградили от лишений. Валькирия, доктор, Галина Федоровна, несколько коллег и студентов, с родителями которых я довольно близко сошелся, снабжали меня на наперебой, и если бы хороший стол с мясом, маслом, медом, фруктами мог вылечить, я бы, несомненно, поправился. Тогда-то я окончательно избавился от отеков, креп даже сгладилась непристойная худоба, но голос не возвращался. Порой овладевало безнадежное настроение, и, думая о скором конце, я не делал никаких планов на будущее. Горевал, что вот не удалось оставить после себя, как мечталось, мемуаров, которые послужили бы людям предостережением. Я, признаюсь, был высокого мнения о поучительности моего опыта, не оставлявшего иллюзий по поводу тупиков, куда завел Россию премудрый марксизм-ленинизм. Но внимательной Валькирии или мудрому доктору удавалось нет-нет отвлечь меня от загробных предчувствий. Я начинал верить в искусство великого мага Вознесенского, в уготованные для меня впереди успехи и радости, и тогда бомбардировал госбезопасность заявлениями, требованиями, просьбами, Пустите в Россию. Несмотря на серьезный даже грозный диагноз и солидный возраст, уже сорок шесть лет, именно тогда случалось мне переживать надежды на удачу и счастье на высокий час необычайных встреч и переживаний. То не было еще огоньком возродившейся веры, от которой я когда-то в архангельской одиночке отступился в одну ночь — Я по-прежнему не обращался к Богу и не вспоминал полузабытых молитв, но было, вероятно, преддверием еще далекого, но ожидавшего меня просветления. Здесь мне придется прервать хронологическую последовательность рассказа, чтобы вернуться назад, к прожитым годам. В своих воспоминаниях я не упоминал некоторых обстоятельств моей личной жизни, связанных с людьми, о которых мне не хотелось говорить. Эти люди некогда мне близкие — Сделались последствия настолько чужими, что как бы для меня умерли. И, предчувствуя, что я не могу рассказать о них достаточно беспристрастно, а накопившаяся в памяти горечь не позволит быть справедливым, я почел за лучшее руководствоваться латинской поговоркой «De mortem out bene out nihil» — «О мертвых хорошо или ничего».